Глава 3. Выйти замуж за миллиардера или почему миллионер лучше миллиардера или почему самой лучше стать миллионершей, чем выходить за миллиардера. О стрессах, киднейпинге, интригах, трудоголизме, импотенции, изменах, прослушивании и прочих прелестях миллиардерских будней. Для того, чтобы понять причины возникновения, например, звездной болезни, нужно самому постоять на сцене перед 20 тысячами возбужденных истеричных поклонников, которые в неистовом фанатизме рвут на себе рубашки. И то не поймете. Потому что еще нужно будет ежедневно выслушивать Дефирамбы о том, что вы самый гениальный, и видеть себя на всех телеканалах и обложках журналов. Точно так же вы никогда не поймете миллионера, если никогда им не были. И ни один миллионер, каким бы умным и проницательным он ни был, никогда не поймёт миллиардера, потому что не бывал в его положении. И глуп тот, кто верит, что человек может остаться таким же простым Ваней, как прежде, несмотря на миллиард. Человек не может не меняться, если меняется всё вокруг него. Миллиардеры это особая, очень малочисленная категория мужчин, жизнь которых, какой бы привлекательной ни была, Так до конца и не понято современниками, потому что экскурсий в этот мир не продают. И особенностей у него много, и все они странные. Я прожила несколько лет с миллиардером и проинтервьюировала их более сотни, так что прислушайтесь к моим психоаналитическим выводам. Во-первых, миллиардеры – люди ненормальные. И вы бы перестали быть нормальной с вашей сегодняшней точки зрения, если бы на вас обрушилась колоссальная ответственность за штук 300 компаний и за человек 100 тысяч сотрудников. Вы бы не смогли запросто смотреть футбол, разве что при условии инвестирования в него сотен миллионов. Вы бы не смогли просто пару часов поболтать с подругой, у вас просто не было бы на это даже 2 минут. Во-вторых, миллиардеров в силу их коммерческой привлекательности окружает целое свора алчных, сильных и заинтересованных людей, что искажает их представления о мире и людях. О чего стоит постоянное маневрирование между интересами своей корпорации и государственным рэкетом со стороны коррумпированных чиновников и некоторых бандитаобразных членов правительства. В-третьих, миллиардера прослушивают несколько разведок мира, по одной в каждой стране, где у него есть бизнес, плюс службы безопасности многочисленных конкурентов, врагов и начальник собственной охраны. Приятно ли вам было бы заниматься с ним любовью, зная о том, что десяток других офицеров вас прослушивают? Венных, за миллиардером и членами его семьи охотятся толпы преступников, промышляющих киднеппингом. Приятно ли вам было бы иметь ребенка, над которым навсегда завис Дамоклов меч киднеппинга? А быть рядом с мужчиной, жизнь которого, а заодно и всех тех, кто находится рядом с ним в одном автомобиле, например, находится под угрозой физического уничтожения ежедневно? Рублёвские комошки говорят, что в силу колоссальных психологических нагрузок и постоянных стрессов миллиардеры ещё и часто страдают импотенцией. А когда не страдают, то изменяют своей половине. Точнее, половинам, потому что это у простого Вани бывает только одна половина. У миллиардеров их несколько, и он не пытается остановиться на этом пути, так как может себе позволить размножаться бесконечно многом. Всех легко прокормит. Бедные и богатые официальные жёны миллиардеров молча терпят эти похождения, делая вид, что ничего не замечают. А как не терпеть? Человек ведь не любит терять, тем более терять завоёванные социальный статус и финансовое богатство. Но если вы готовы терпеть измены мужа, то пойдём дальше. Расмуж-миллиардер изменяет и ведёт тройную жизнь, да ещё и много работает, то времени у него на жену и любовь к ней крайне мало, и она остаётся недоудовлетворённой как женщина, хоть и в золотой но клетке. А изменить с водителем или охранником ей просто не удастся в силу тех же недремлющих око и ухо службы безопасности. Да и дети растут без отца. А за то короткое время, которое ему удается им уделять, он просто откупается от них, рискуя сделать из них наглых потребителей или наркоманов. При всей кажущейся его свободе и независимости миллиардер себе не принадлежит, и не бизнес работает на него, а он становится рабом бизнеса. Те мои приятели-миллиардеры, которые, на удивление, регулярно читают мои книги и захотят прочесть и эту, конечно же, не узнают себя в этом портрете. Для их успокоения скажу лишь, что исключение подтверждает правило. А вот миллионер другое дело. Во-первых, по той самой теории о вашей цене на рынке женихов и невест, миллионерам вам соответствовать проще, чем миллиардерам, даже если вы сама и не миллионерша. Сравните ещё с вашей красотой, воспитанностью, аристократизмом, эрудицией и эротичностью. А если вы миллионерша, то ещё легче. Во-первых, вы сами сможете купить себе любые сапоги, автомобиль или виллу, не стоя унизительно перед мужем с протянутой рукой, как на паперти. Во-вторых, миллионеры куда больше доверяют и восхищаются миллионершами, чем бедными провинциальными простушками. Ведь у всех мужчин, от миллиардеров до миллионеров, самым большим общим комплексом является страх, что их любят за деньги, а не за их красоту, ум и сексуальность.